Глава 15. Невыполнимые условия. Постойте! Получается, вы есть та самая Арелла, которую прокляла черная ведьма? Догадка была фантастическая. Уж больно много времени прошло с тех пор. Но кем еще могла быть ведьма, живущая в темном лесу и называющая меня внучкой? Орелла. Старушка вздохнула и села за стол. Давно меня так не называли. Садитесь, не стойте на пороге. «И давайте нормально знакомиться, что ли?» Я буквально рухнула на ближайший табурет. «Сколько же лет этой старушке? И вообще, как такое возможно?» «Сейчас меня зовут Старая Эл». «Дамьен», — представился демон, пока я приходила в себя. «Демон, как интересно. Я так понимаю, тебя вызвала моя внучка?» «Да, так получилось». «Надолго?» — Дамьен покосился на меня. «Сегодня ночью срок заканчивается». «Долго», — протянула старая Эл, внимательно рассматривая демона. «Можешь успеть разбить моей внучке сердце? В этом вопросе вы шустры?» «Облезет», — буркнула я. «Тоже мне сердце демонического разлива». Старушка усмехнулась. «Так как тебя зовут, внучка?» «Кассандра. А почему в роду никто не знает, что вы живы?» «Сдержать любопытство было выше моих сил. Уверена, мы нашли бы для вас место в нашем поместье, и вы смогли бы жить в более...» Удобных условиях. «Кассандра», — повторила она мое имя, будто не заметила вопросов. «Так звали мою сестру». Я вспомнила, что видела их имена на семейном древе. В официальной семейной хронике имя Ариэлы было зачеркнуто. Видимо, это сделали после того, как ее отправили в монастырь. В нашей семье и дальше изредка продолжали рождаться ведьмы, но всем им, до меня, конечно, удавалось скрывать свою суть, и официально они считались обычными людьми. И только сравнительно недавно, благодаря политике короля, наличие в семье ведьмы перестало быть позором. Более того, их теперь предпочитали отправлять учиться в Академию ведьмовства и ведьмочества. После ее окончания ведьма могла законно выйти из рода, и если за ее обучение родители отказывались платить, то требовалось отработать несколько лет по распределению. Если же нет, то ведьма могла сама выбрать, куда и направиться, вернуться в семью и выйти замуж, открыть свое дело, если семья ей в этом материально поможет, или опять же попросить распределить ее на работу, где она сумеет скопить денег и решить, что и где ей делать дальше. Народ видел поддержку ведьм со стороны короны, ощущал на себе, какими полезными они могут быть, к примеру, в аптеках, в небольших поселениях, где до лекаря нужно очень постараться доехать. Замечал, что они не такие уж и страшные, как их рисовали в сказках. Постепенно отношение к ведьмам в обществе менялось. И Кэсси искренне радовалась, что живет именно в это время, и ей не пришлось, как её прабабушке и многим другим ведьмам, преодолевать столько трудностей, чтобы отвоевать свой дар и просто выжить. «Кассандра! Дамьен! Отдавайте-ка выпьем чаю! Чувствую, нас ждет долгий разговор, раз уж лесовик отправил вас ко мне, я расскажу вам свою правдивую историю, а не ту байку, которую рассказала ему». Она махнула рукой и на стол плавно спланировали фарфоровые блюдцы и кружки, а потом и позатыить фарфоровый чайник, из носика которого шел пар. «Как знала, что кто-то придет и заварила чаю!» — улыбнулась Тарейл. «Лесовик — мудрая нечисть, знал, что я не договариваю. Он и без моего рассказа о многом догадывался. В его лесу ничего не может произойти без его ведома. Но бередить сердечные раны в самом начале было очень тяжело, а потом — потом и незачем». Черный Веркот спрыгнул с печи, подошел к Везме, потёрся о ее колени и заглянул ей в глаза. Арела погладила его по мохнатой голове. Да, листик, я тоже думаю, что пора вспомнить прошлое, раз уж в академии, да еще рядом с моей внучкой появился демон. К сожалению, история имеет привычку повторяться. Последние слова разожгли во мне такой костер любопытства, что я заерзала на лавке. Дамьен рядом был более сдержан, но я кожа ощущала его интерес. Арелла сверила нас пристальным взглядом, невесомо усмехнулась и начала свой рассказ. «Когда очень долго находишься в одиночестве, и компанию тебе составляет только нечисть, в голову приходят самые разные, подчас не очень удачные идеи. Я знала, что рядом на другой оконечности темного леса находится магическая академия, и мне очень захотелось получить из нее несколько книг по целительству и рунной магии». Я не придумала ничего лучше, чем вызвать демона и попросить его украсть их для меня. Демон, на удивление, легко согласился, а взамен попросил всего ничего. Старушка усмехнулась. Ночь со мной. Я выторещилась на старушку. Потом перевела ошарашенный взгляд на Дамьена. В его глаза застыл немой вопрос. А что, так можно было? От возмущения я наступила ему на ногу. Что-то вообще за мысли такие. Если какая-то другая магичка его вызовет для каких-то там своих целей... «Он ей предложит переспать? Кобель не демон!» Намьен запыхтел, вытащил из-под моей ступни свою и отодвинулся подальше от меня. <как> <как> «И вы согласились?» — откашлившись, спросил он. Я с возмущением на него посмотрела. Как он мог такое подумать о своей прабабушке? «Согласилась!» — пожала она плечами, и я ошарашенно уставилась в её глаза, в которых блестело лукавство. «Начало, несмотря на то, что пришлось пересечь круги защиты...» Отхлестала его по щекам, чем вергла в глубочайший ступор, а потом подумала и согласилась. Это предложение на тот момент решало одну важную очень проблему. Мне уже давно нужно было пройти инициацию. Кажется, у меня отвалилась челюсть, потому что орело усмехнулась. Кассандра, поверь, красивый темноволосый демон, который будет в твоей душе, в самые разные противоречивые чувства и эмоции, и смотрит так, что сбивается дыхание. Гораздо предпочтительнее селянина, который при виде тебя начинает так трястись от страха, что заикается и не может толком сказать, зачем припёрся. И в противовес простонародному припёрся элегантным аристократическим движением, взяла с чашку и аккуратно отпила чай. Не к магам же мне было обращаться за решением такого деликатного вопроса. Они бы сразу распознали во мне ведьму, могли убить. Тогда за это мага только пожурили бы. Несколько мгновений Орела погрузилась в воспоминания. «Книги демон принес мне в рекордные сроки. Я даже не сразу поверила, что он уже сходил в академию, когда он снова оказался на моем пороге». «Старая ведьма как-то совершенно неожиданно», — по девчоночке хихикнула. Я снова поерзала на лавке, кинула косой взгляд на Дамьена, который почему-то ко мне придвинулся. Немного, но я заметила и демонстративно от него отодвинулась. «И что же было дальше? Как вышло, что после этого вас прокляла чёрная ведьма?» — решила я поторопить старушку. «А дальше оказалось, что я...» «Истинная пара этого демона», — развела она руками. «А свою истинную пару эти рогаты ни за что не бросят. Он стал сниться мне ночами, звать к себе, обещать все блага мира, лишь бы я снова его вызвала». «И вы вызвали?» «Конечно. Демоны могут быть убедительными, когда хотят. Да и сам он запал мне в душу. Хотелось, наконец, стать счастливой, иметь семью, родить детей. Простого женского счастья хотелось. Чего ж тут?» Она вздохнула. Я вызывала его почти каждую ночь, но наступил момент, когда поняла, не могу так больше. Хочу быть с ним постоянно, и мы вместе нарисовали пентаграмму, которая помогла мне попасть в Нижний мир. Так что тут я лесовику не солгала. Мой любимый вез меня в очень далекие земли. Она усмехнулась и замолчала. И что, неужели у него и в самом деле там оказалась жена? И жена, с которой он собирался развестись. «Далеко не все ждут свою истинную пару, ведь находят ее единицы» и старый отец, который ненавидел людей. Узнай он, кто стал истиной его сына, наверняка бы лишил его всего. А без защиты рода он бы долго не прожил. Слишком многие захотели бы его убить. Демоны очень воинственные, постоянно воюют с тварями бездны. Нажить там себе врагов, расплюнуть. И они у моего любимого были. Я, вникнув во все это, согласилась подождать, когда он сам станет главой рода и сумеет представить меня официально. Тем более к тому времени я уже поняла, что беременна а его развод был в самом разгаре. «Мать моя, великая магия!» — прошептала я еле слышно. Видимо, Арела очень любила своего демона, если, наступив на горло своей ведьминской гордости, согласилась ждать. Но откуда же в Нижнем мире взялась черная дама? «Судьба!» — вздохнула старушка. «Одна такая ведьма провела призыв и призвала его жену. А та взамен за услугу попросила проклятие, которое навсегда нас разлучит. И вышла. что вышло?» Она меня прокляла, а вместе со мной весь мой род по женской линии, Ведь я была беременной девочкой. И хорошо, что девочкой вздохнула. Не представляю, что было бы, если бы я родила демоненка. Как бы он смог выжить в нашем мире? А если ведьма рожает ведьму, то она всегда человек. Почему же в следующих поколениях у нас не рождались демоны? Не поверила я своим ушам. Их кровь по-настоящему сильна только в первом поколении только у мальчиков. К третьему поколению девочки ее значительно разбавляют. И я зачаровала рот на это время, на рождение девочек. Потом уже появились и мальчики, возможно, чуть более крепкие и магически одаренные но люди. Премис демонической крови заподозрить в них уже невозможно. Это что же, получается, растерялась я, в моих жилах течет еще и демоническая кровь? чат, но очень-очень мало. Вот не поверишь. Я как увидел тебя сегодня с этими твоими волосами, Домен показал нечто руками над головой, намекая на мои утренние угрозы. Так и подумал, точно демоница. Впечатленная словами про бабушки, я даже не обратила на него внимания. В комнате повисла тишина, и лишь в печи изредка потрескивали дрова. Но ведь ваш истинный демон до сих пор жив, внезапно произнес Домен, значит, окончание твоей истории отличается от того, что нам рассказал лесовик. Я с удивлением посмотрела сначала на него, потом на старушку. Почему он сделал такие выводы? «Жив!» — кивнула, орела и вздохнула. Посмотрела на меня и пояснила. «А как иначе я смогла бы прожить так долго? Только истинная пара демона, дракона, оборотня или лорда тьмы некромантов живет столько же, сколько ее избранник или избранница». «Значит, он жив!» — информация в очередной раз поразила. «Что же вас заставило с ним расстаться?» В моем случае, чтобы сделать меня несчастной, было достаточно просто отправить меня обратно в наш мир. На тот момент его уже бывшая жена позаботилась об этом. И теперь я не могу его призвать и не могу увидеть даже во сне. Между нами появилась непробиваемая стена, которую невозможно преодолеть. Но моим потомкам пришлось еще хуже. Я хотя бы знаю, что он жив и помнит обо мне. Она с грустью на меня посмотрела. «Прости меня, внученька, но снять это проклятие мне не получилось, и теперь стоит женщинам нашего рода по-настоящему полюбить, как спустя какое-то время они теряют свою любовь или разочаровываются в ней». «А как точно звучит текст проклятия? Не может быть, чтобы черная ведьма не оставила условия его снятия», — сощурился Домен. «Оставила, конечно, но...» Тарушка вздохнула, и глаза ее потухли. «Оно невыполнимое. И все же мы хотели бы его услышать» настаивал Димон. «Хотите?» Она как-то нехорошо усмехнулась. «Так, слушайте, не быть ни тебе, ни твоему отродью счастливой с мужчинами. Любимый предаст, обидит, умрет или как-то иначе навсегда исчезнет из твоей жизни. И будет так, пока в миры не придет равновесие». Марияла оглядела над взглядом, в котором читалась злость и застарелая тоска. «Равновесие! Где наши миры, а где равновесие?» Черный Веркот замурлыкал и начал тереться о колени старушки. Поначалу она не обращала на него внимания, погруженная в свои мысли, потом тяжело вздохнула и погладила его по голове. Я никогда не хотела стать причиной стольких бед для своих родных, но стала. И что-либо изменить не в силах. Никто не в силах. Дамин, пожевав губу... Я даже подумала, что сейчас он скажет, что не все так однозначно, но он спросил. «А как зовут вашего демона?» Старушка пристально на него посмотрела, словно не решаясь назвать имя, но перевела взгляд на меня и на мои решительно сжатые губы и ответила. «Колен!» Брови рыжего поползли вверх. «Колен ван Дорн?» На лице старушки появилась невесёлая улыбка, которая она подтверждала предположение Дамьена. «Да, неудивительно, что, выйдя он из рода, его бы убили. На тот момент он был сыном главы одного из сильнейших демонических доменов». Его вы пришибли только ради того, чтобы безнаказанно досадить его отцу». «То есть сейчас он глава?» «Именно», — и тихо добавил, «и основной соперник нашего рода в борьбе за первенство доминов». «Да, мало вам на ее порождение, так вы еще между собой враждуете». «Чьи бы урунгу запищали, Можно подумать, у вас, людей никто не воюет, и во всем мире тишь да благодать». «Крыть было нечем, но я подумала совершенно о другом». «Слушай, ты ведь сможешь передать этому Калиену письмо от бабушки?» «Нет!» — внезапно воскликнула она. «Почему? Он же может!» «Ты не понимаешь, сейчас Калиен живет, как жил, и проклятие его не трогает. но стоит нам наладить общение, и проклятие может его убить. Зачем рисковать ради письма?» Об этом я как-то не подумала. Ягостное молчание продлилось недолго. Старушка встрепенулась, заклинание подогрела чайника и изобразила на лице улыбку. Тяжелые думы никуда от нас не денутся. Давайте лучше пить чай. И расскажи мне, внучка, как у тебя дела.